издательство Эксмо Ольга Володарская Договор на одну тайну Часть 1 Глава 1 Алексей Николаевич Земских зашёл в свой рабочий кабинет и запер дверь на ключ Затем снял трубку стационарного телефона и положил на стол, чтобы никто не смог ему позвонить, а мобильный отключил В ближайшие 10 минут его ни для кого нет. Земских уселся в кресло с высокой спинкой, откинул голову, смижил веки. Но расслабиться не успел. Ожил компьютер, подавая сигнал, что в Скайпе пришло сообщение. Земских даже знал от кого от его девушки Оксаны, которая сейчас в командировке в другом городе. Не открывая глаз, Лёша протянул руку и захлопнул крышку ноутбука. Его ни для кого нет. Алексей Николаевич, услышал он тут же. Алексей Николаевич, в дверь настойчиво заколотили. Вы у себя? Задёрглась ручка, Земских не увидел этого, потому что продолжал сидеть с закрытыми глазами, но услышал характерный звук. Да где он чёрт возьми? Земскийх не шелохнулся, но глаза открыл и уставился в потолок. Не увидел там ничего заслуживающего внимания: споты, немного пыли, пара мух, вяло ползущих по пластиковым панелям. И всё же Лёша принялся с интересом разглядывать всё это, хотя ещё вчера просто отвёл бы взгляд или расфокусировал его. Но вчера он не знал того, что ему открылось. Сегодня он умирает. Доктор Алексей Николаевич Земских сегодня утром получил результаты биопсии желудка и узнал, что у него рак четвёртой стадии. Надежда на излечение есть, но она ничтожно мала. Алексей слышал о случаях чудесного исцеления, но сам с такими не сталкивался. Поэтому сейчас он сидел в закрытом кабинете с отключёнными гаджетами и пытался понять, как жить дальше. Нужно было как минимум выбрать генеральную линию: начать лечение или отказаться от него. Сказать себе да или нет для начала. Потом уже продумывать варианты, исходя из того, какой пункт А или Б. да или нет, он выберет. Снова застучали в дверь. Алексей Николаевич, вы же там? это билась в кабинет доктора медсестра Маришка. Она утром просила земских осмотреть своего двоюродного брата, и тот пообещал, но тогда у Алексея ещё не было на руках результатов биопсии. Алексей Николаевич, ну так же нельзя. Славик приехал, а вы прячетесь. Он между прочим с другого конца города тащился на больных ногах. Вы же помните, у него колени не разгибаются. Лёша мысленно застонал. Мариша так просто не отстанет. Эта женщина ростом 143 см была напориста и неустрашима. Требовать прибавки к зарплате для всех сестёр отправляли не старшую, а именно Маришу. В коллективе у неё была кличка Халк. Иду, иду, крикнул Земских. Только умоюсь, можно? Можно, милостиво разрешила Маришка. Земских поднялся с кресла и прошествовал в уборную. Там имелись только унитаз и крохотная угловая раковина. Габаритный Алексей разворачивался в комнатки с трудом. Но наличию собственного туалета был несказанно рад. Он единственный из докторов их частной клиники мог похвастаться его наличием. Разумеется, у главврача в кабинете имелся не только туалет, но и душевая кабина, но на то оно и начальство, чтобы находиться в привилегированном положении. Через полтора года этот пост перешёл бы к земских. И Лёша, кроме статуса, значительной прибавки к зарплате и личного парковочного места, Заполучил бы ещё и кабинет с душевой. Сколько раз, замещая главного, он заходил в просторную уборную, окидывал её взором и думал: только ради неё стоит мечтать о повышении. Лёша включил холодную воду и подставил под тугую струю ладони, сложенные ковшиком. Умылся, вытерся полотенцем, осмотрел в зеркало. Гладкое лицо с крупными чертами. Густые светлые брови, такая же щетина. Большинству блондинов не идёт небритость, но только не Лёша. Она подчёркивает его высокие скулы, а квадратный подбородок делает мягче. Земских относился к тем представителям сильного пола, про которых принято говорить интересный мужчина. Не красавец, но женское внимание привлекающий. Другой бы на месте Лёши без застенчиво этим пользовался, но он не был бабником и редко отвечал на заигрывание. И когда его подкалывал коллега и лучший друг Валера Фамин, отшучивался, говорил, что ждёт седины в волосах и беса в рёбрах. Теперь уж не дождётся. Алексей Николаевич, послышалось из-за двери. Это Маришка устала ждать. "Вы там умерли, что ли?" почти прошептал Земский. Затем раздался стук в дверь, и он вынужден был крикнуть: "Иду". Когда Алексей вышел из кабинета, Маришка тут же взяла его в оборот. Последующие полчаса он осматривал колени её брата и назначал ему лечение. Естественно, всё это делалось под неусыпным контролем Халка. Закончив, Земских вернулся к себе только за тем, чтобы снять белый халат. Ему хотелось бежать из больницы, чтобы подумать, наконец, о будущем, а в стенах клиники ему точно не дадут это сделать. «Леха!» — услышал он за спиной, когда уже достиг входных дверей. Сделать вид, что не слышит, Земских не мог. Голос прозвучал чуть ли не над ухом, поэтому обернулся. «Ты куда помчался?» — спросил Валера Фомин, коллега и друг, который передвигался тихо, как ниндзя, и это при том, что весил больше ста кило при росте метр шестьдесят восемь. «Домой». «Ты же говорил, что сегодня у тебя весь день расписан, а сейчас только начало шестого». Перенес вечерних пациентов на другой день. «Что-то случилось?» — забеспокоился Валера. И два его подбородка заколыхались. Фамин был тучным, но невероятно подвижным. Он грациозно ходил, прекрасно танцевал, а его полное лицо красноречиво выражало каждую эмоцию. И работали при этом не глаза и не рот, а как ни странно, скопление жира. Всё нормально, Валер. Я просто устал. Лёша похлопал друга по плечу. Да, выглядишь неважно. Я всегда говорил, что ты много работаешь. Это было действительно так. Большую часть жизни земских проводил в клинике, а в свободное время изучал медицинские журналы. Если хотел расслабиться, шёл не в бар или на футбол, как Фамин, а на иглоукалывание. В отпусках бывал редко, и из двух недель, что брал, в безделье проводил от силы дней 5. В остальное время учился чему-то новому на курсах и тренингах. С женщинами знакомился там же. Почти все паси и Лёши были из медицинской среды: докторами, сёстрами, массажистами, последние травниками. Ни с одной отношения не продлились дольше года. Женщинам становилось скучно с земских. Он был слишком положительным. Не пил, не курил, не развлекался, никогда не повышал голоса, не конфликтовал, не пытался надавить. В общем, то, что сперва привлекало в нём, впоследствии начинало раздражать. Девушки не доумевали, как этот мужчина может быть таким идеальным. Он же не робот, он человек, причём самец. Он должен изредка позволять себе излишества. выпивать пару фужеров шампанского на новый год, в отпуск отправляться с друзьями на охоту, стучать кулаком по столу, когда его изо дня в день кормят пережаренной яишницей, ревновать свою даму к другим и драться за неё, если она уходит. Земских же не изменял любимому морковному соку, медицине и своему спокойствию. Все избранницы Алексея принимали его непоколебимость за равнодушие. А редкая женщина потерпит, если к ней равнодушно. Поэтому подруги уходили от Лёши и искали себе менее идеальных, но более живых партнёров. Последняя, травница, была лучше предыдущих тем, что походила на него. Такая же непьющая, спокойная, если не сказать бесстрастная в быту, но увлечённая своим делом. Идеальный вариант для Земских. Он даже подумывал о том, чтобы завести с ней детей. Но детей у него уже не будет. Ни с травницей, ни с какой-то другой женщиной. Лёх, ты вечером один услышал Земских голос друга или с этой своей? Всё забываю, как её зовут. Оксана. И она в командировке. Так что вечером я один. А что? Пусти товарища на пару часов футбол посмотреть. Знаю, ты не любитель, но я тебя не буду беспокоить. Подключу наушники и закроюсь в комнате с пивасиком и фисташками. У тебя сломался телевизор? У меня сломалась личная жизнь, и ты это знаешь. Да, земских знал. Валера месяц назад разъехался, но пока не развёлся с женой и теперь обитал у мамы. очень пожилой и странной женщины. С своим жильём хотя бы съёмным не обзаводился, в надежде на то, что его брак можно спасти. Мать с утра до вечера смотрит то сериалы, то новости, продолжил Валера. К телику не подберёшься. Есть компьютер? Да это не то. Нужен большой экран, как у тебя. У Лёши был не просто большой телевизор, огромный, с живым изображением. Он всегда покупал дорогие вещи, даже если ими почти не пользовался. Спортбар. Я люблю смотреть футбол в одних трусах, поставив на пузо тарелку с орехами. Во сколько матч? В 10? То есть тебя ещё и приютить придётся. Я могу домой на такси уехать. Но если бы ты позволил мне переночевать на диване, я был бы очень тебе благодарен. Извини, Валера. Но хочу побыть один. И развернулся, чтобы не видеть обиженной физиономии друга. Фамин не был навязчивым и редко что-то просил у земских, а тут с такой малостью обратился и получил отказ. С Валерием Фаминым Лёша познакомился 7 лет назад, когда устроился в клинику. Тот работал здесь лором. Валера произвёл на земских впечатление приятного но поверхностный человек. Лёше думалось, что он только благодаря своему обаянию и умению ладить с людьми смог устроиться в солидное медучреждение. Но оказалось, что добродушный толстяк, который всех веселит, ещё и отличный специалист. В фамине сочеталось несочетаемое: серьёзное отношение к работе и полное раздолбайство вне её. Валерию на тот момент было под 40. Сейчас, соответственно, за. Но он обожал тусоваться. Ходил в клубы, краукеры, бары и на пенные дискотеки. На последней познакомился со своей будущей женой. Та была, естественно, почти вдвое его моложе и втрое худее. Сексом они занялись в ту же ночь, причём прямо в пени. А через полтора месяца поженились. Поскольку чада своё влюблённые заделали с первой попытки, иначе говоря, в день знакомства, то оно появилось на свет совсем скоро. Родилась девочка Софочка. Лёша первое время был уверен в том, что ребёнок не от Валерры. Мало ли с кем спала девица, готовая отдаться первому встречному на дискотеке, пока не увидел новорождённую. София была копии фамила. И не только внешне. Она так же, как и Валера, умела мгновенно очаровывать людей, в том числе земских. Он проникся к девочке настолько, что согласился стать её крёстным. Сейчас Софочке было 2 с половиной годика. Толстая, голубоглазая, губастая и невероятно хорошенькая девочка. Однако мать беспокоила её полнота, и она постоянно ограничивала дочку в еде. Упитанные крохи ей казались очаровательными до определённого возраста. Складочки на ручках и ножках, а также второй подбородок умиляли, пока малышка лежала в кроватке и ползала. Но когда Софочка начала бегать, супруга Валеры пришла в ужас от того, что дочка не худеет. Толстые девочки плохо смотрятся в платьях принцесс. Их фотографии не запостишь, пока не обработаешь в Фотошопе. Поэтому Софию с полутора лет пытались посадить на диету, чему Фамин всячески противился. Но разошлись супруги не из-за этого, а потому что Валера не желал меняться. Да, он большую часть свободного времени проводил с семьёй. Но после каждой ссоры, а ссоры случались часто, бежал из дома и отрывался где-то в клубах, барах, на дискотеках. Он пил, пел, плясал, знакомился с женщинами, но не изменял жене. И она, как казалось Лёше, ему верила, хоть муж и являлся утром весь в помаде и запахе духов. Супруга Валеры ждала, что он, став главой семейства, повзрослеет. будет вести себя как зрелый сорокалетний мужчина. А он продолжал оставаться разгильдяем, точно ему 23, и жизнь полна не забот и хлопот, а куража и приключений. То есть Фомин и Земских были как плюс и минус, полярными. Однако отлично ладили, но не влияли друг на друга. К сожалению, сокрушались их женщины. Как-то супруга Валеры, Смешав в чашке два вида мороженого, одно простое молочное, второе орехово-шоколадное с крошками печенья, мечтательно заметила: "Вот бы вас так соединить, а потом разделить, и получились бы два идеальных мужчины". Лёша покинул здание клиники и подошёл к своей машине. Пятилетняя Toyota Corolla устраивала земских. Однако он всегда мечтал о спортивной тачке. Ну, глупо тратить бешеные деньги на авто, на котором комфортно ездить можно лишь по хорошим дорогам, коих в России не так много. Да и до желанной скорости не разгонишься. Поэтому Лёша довольствовался своим надёжным седаном. Однако мысли о том, что когда-нибудь в будущем приобретёт машину мечты, посещали его регулярно. Сколько всего я оставил на потом, с горечью подумал Лёша, Как будто жизнь бесконечна. Только сейчас Земских осознал, что имеет совсем не то, чего бы он хотел. Существование в физическом и эмоциональном комфорте прекрасно, но только этого недостаточно. Ему хотелось захлебываться эмоциями, рисковать, влюбляться, ломать стереотипы, безумствовать. Земских заплакал, уронив голову на руль. Слабости он тоже себе не позволял. Его глаза оставались сухими даже на похоронах матери. Вдруг в окно заколотили. Земских вздрогнул всем телом, но голову поднял не сразу. Сначала вытер влажные глаза, чтоб не показать слёз. Он думал, что это Валера последовал за ним на стоянку, и Лёше не хотелось предстать перед другом в расклеенном виде. Но оказалось, что возле его Тойоты стоит Димитрич. Бобш, который обитал где-то поблизости и иногда, когда охрана его не прогоняла, выбирался возле клиники Земских всегда проходил мимо. В качестве благотворительной помощи он делал бесплатные операции, но не подавал на улицах. "Эй, док, у тебя всё пучком". Услышал Лёша голос Димитрича. — Да, я в порядке. — А то, смотрю, мордой в руль уперся. Думал, поплохело тебе. Земских покачал головой и натянуто улыбнулся. — А мне плохо, — жалостливо проговорил Димитрич. — Шланги горят. Леша повернул ключ зажигания. Мотор заурчал. Димитрич занервничал. — Соточку на похмел не подкинешь, док? — прокричал он. Знаю, ты мужик суровый, но не зверь же, а я помираю. И тут Лёша сделал то, чего от себя не ожидал. Он протянул руку на заднее сиденье и достал пакет. Презенты от благодарных пациентов: коньяк, сигары и конфеты. Опустив стекло, земских отдал дары Дмитричу. Тот тут же сунул лицо в пакет. содержимое бомбы рассматривал долго, секунд 15, не меньше, очевидно, не мог поверить глазам. "Это всё мне?" сглотнув, прошептал он. "Тебе лечись. Док, ты ты человечище. Спасибо тебе." "Не за что. Я всё равно не пью, не курю. Так это Хеннеси и кубинки." Дмитрич прослезился от счастья. Ладно, наслаждайся, поехал я. Эй, стой, док. Что ещё? Да мне как-то неудобно одному это всё употребить. Даже речь Дмитрича облагородилась после того, как в его руки попали высококлассные продукты. Это ж тебе подарили люди, которых ты вылечил, порадовать хотели. Забери хотя бы конфетки. «Сладкое я тоже не ем». «Здоровеньким помереть хочешь?» — хмыкнул бомж. «Что ж, каждый по-своему с ума сходит. Ну, убывай тогда». И, сунув пакет за пазуху, убрался со стоянки. Алеша остался. Он понял, что не в состоянии вести машину. Нервы, как натянутые канаты, что вот-вот лопнут. В голове каша. Глаза застилает пелена. Пелена. И ладно, если попав в аварию, сам здоровеньким помрёт, так людей покалечит. И он заглушил мотор. Попил воды. Протёр лицо влажными салфетками. Затем, разложив кресло и включив музыку, лёг, закрыл глаза и стал думать. Стук в окно заставил Лёшу открыть глаза. Покосившись, он увидел возле машины не того, кого ожидал. Земских думал, что вернулся Димитрич. У берушки народ наглый, им один раз дай не отстанут. Однако в окно таёты заглядывал не Димитрич, а Макарыч. То есть Валерах Фамин, покойного отца, которого звали Макаром. Ты приехал снова или не уезжал, спросил друг. Земских глянул на часы. С того момента, как он покинул клинику, прошло 2 часа. Уезжал, соврал Лёша. Вернулся за тобой, прыгая в машину. Валера удивился, и его подбородки сложились в гармошку. Когда он забрался в салон, меха немного разошлись, но глаза оставались широко распахнутыми. Ты никогда не заезжал за мной, сказал он. — Потому что у тебя у самого была машина, а теперь она у жены. — Я не живу с ней больше месяца, но ты никогда... — Валер, ты хочешь смотреть футбол на большом экране моего телевизора? — перебил его Леша. Фомин энергично закивал. — Тогда сиди и помалкивай, пока я не передумал предоставлять тебе такую возможность. — Я онемел, — заверил Фомин и закрыл рот на воображаемый замок. Тихо Валера сидел всё то время, пока земских выруливал со стоянки и вливался в поток машин на шоссе. Но не прошло и 5 минут, как Фамин обрёл голос. Нужно заехать за пивом и вкусняшками. На первом этаже моего дома есть супермаркет, а там продают тёмное с дымком. Без понятия. Я его люблю. Фамин, молчу, молчу. И ещё через пару минут А что у тебя с телефоном? А что у меня с телефоном? Он выключен. Вот чёрт, мысленно выругался земских. Я же вырубил его, а врубить забыл. А ты мне звонил? спросил он, достав сотовый, чтобы привести его в рабочее состояние. Не я, твоя травница. Не понял. Набирала тебя, набирала, ты не абонент и в Скайпе не отвечаешь. Она забеспокоилась. Е в регистратуру клиники позвонила, чтобы узнать, всё ли с тобой в порядке. Земских посмотрел на экран включившегося телефона. Куча неотвеченных звонков, большая часть которых от его девушки Оксаны. Надо было бы перезвонить, но Лёша написал СМС. Со мной всё в порядке. Я на частной консультации, пока занят. Поругались? полюбопытствовал Валера. Нет. Да, вопрос глупый. Ты ни с кем не ссоришься? И мне всегда было любопытно, почему? Ты уже задавал мне этот вопрос. Да, но ответ меня не удовлетворил. Ты сказал, что человек неконфликтный. Но я тоже ненавижу скандалы, тёрки, негатив, а постоянно с кем-то собачусь. Значит, конфликтный. Да нет же. Просто я не равнодушный. То есть я производишь впечатление абсолютного пофигиста. Но я думаю, что ты не такой. Ты просто эмоции прячешь. Причём очень и очень глубоко. Вопрос: зачем? Когда получишь диплом психолога, я приду к тебе и расскажу. А друг, лучше Любова Мазгаправа. Ты разве не знал? И тут Алексей расхохотался, насмешливо и зло. Он реагировал так, как человек, который не прячет эмоций. В общем, сделал то, от чего воздерживался долгие годы. "Файмин, ты такой наивный дурачок", отсмеявшись, сказал он. "Друг это бомба замедленного действия. Нет, даже не так. Это мина, оставшаяся в земле со времён войны и ждущая своего часа, чтобы взорваться". — Я не понимаю. — И не надо тебе, Валер. — Да что с тобой сегодня такое? — вскричал Фомин. — Ты сам не свой. — Сказать, не сказать. Меня ночью похитили инопланетяне и вживили мне в мозг жучок. Выдержав паузу, выдал Леша. — Теперь я, не я. И завращал глазами. — Да иди ты! — буркнул Валера. жил земских неподалёку от клиники, в 15 минутах езды. Поэтому его дом уже показался. Я тебя высажу на автобусной остановке, сказал Лёша другу. Ты пойдёшь в магазин, а я найду место для парковки. Встретимся у подъезда. Идёт? Валера кивнул, затем спросил. Тебе чего-нибудь взять? Бутылочку Боржоми. И всё? А поесть? У меня есть рыба паровая рис овощи, на завтрак каша. Овсянка, сер, Лёша кивнул, Валера скривился. Как ты при таком режиме питания можешь страдать от гастрита, понять не могу, проворчал он, выбравшись из машины. Именно на вновь разыгравшийся гастрит, которым Лёша страдал в студенческие годы земских и грешил, когда ощутил первые боли в желудке, Он ужесточил диету, стал принимать таблетки, и состояние улучшилось, но ненадолго. Месяца на 2-3. Все думают, что медики очень рьяно следят за своим здоровьем, но это не так. Медики разные. Кто-то раз в полгода обследуется, а кого-то увозят в реанимацию прямо из кабинета. Земских относился к той категории людей, которые бьют тревогу только тогда, когда уже нет сил терпеть. Хотя заболел у него что-то другое, не желудок. Лёша обратился бы к врачу скорее. Он был молод, вёл правильный образ жизни и не имел проблем со здоровьем. Вот только гастрит, мучивший на протяжении нескольких студенческих лет. Но гастритом страдал каждый третий сокурсник Алексея. Нерегулярное питание, Дешёвая дрянь, употребляющаяся в пищу, нирватрёбка, выпивка. О да, когда-то он пил, но не курил. А всё из-за мамы. Она так зависела от никотина, что не смогла отказаться от сигарет, когда это требовалось. При её болезни лёгких курение было противопоказано, но матушка чидила. Не просто побавляла себе сигаретку в день, искуривала пачку. а если нервничала — полторы, но легких, как будто это могло ее уберечь. Леша помнил мать покашливающей, бледной. У нее были пожелтевшие от никотина пальцы и виноватые лицо. Она понимала, что загоняет себя в могилу, и ей было стыдно перед мужем и сыном. Умерла матушка, когда Леша поступил в институт. и он не плакал на ее похоронах. Не то, чтобы Леше не было жаль родительницу, просто он считал, что она сама виновата. Брось она курить, могла бы еще жить и жить. Отец Алексея после смерти жены стал выпивать. Супруга скончалась, сын уехал в большой город на учебу, и главе семейства Земских стало одиноко. Сначала он прикладывался к бутылочке после работы, потом начал и на работу приходить под хмельком. А что бы ни пахло, делал себе алкогольные клизмы. И все бы ничего, но он был хирургом, причем лучшим в городе. Поэтому именно ему доверили делать сложную операцию на позвоночнике дочери мэра. Старший земский хирург операцию провалил, допустил грубейшую ошибку и оставил девушку инвалидом. Естественно, началось расследование. За преступную халатность отец Лёши был не только изгнан из клиники и лишён прав на проведение любых операций, но ещё и срок получил, пусть и условный. После суда он ушёл в запой, из которого, скорее всего, так и не вышел. Алексей не видел отца много лет, но знал, что тот жив. Если бы умер, ему бы сообщили. Земских встрехнулся. Хватит дум. Нужно найти место для машины, а то придётся ехать до платной стоянки 2 км. К счастью, Лёше удалось пристроить свою Toyota довольно быстро, поэтому когда он подошёл к подъезду, Валеры ещё не было. Земский опустился на лавочку и прислушался к ощущениям. На желудке тяжесть, как будто переел, хотя он сегодня только чай пил. Зато ничего не болело. "Эй, Лёха, помогай!" услышал он голос Фамина. Обернувшись, он увидел друга, который обливаясь потом, пёр четыре огромных пакета. Земский поднялся с лавки и взял у него два. Пакеты оказались тяжеленными. Ты в строительный ещё забежал, пробормотал Лёша. Зачем? рассеянно переспросил Валера, вытирая пот со лба согнутой в локте рукой. За кирпичами. В вашем магазине акция: три бутылки пива по цене двух. Я в ней поучаствовал. Только в этом пакете пять бутылок, ответил Лёша, заглянув в один из своих. Так я взял 9. А на сэкономленные деньги тебе боржоми купил. Я молодец. Ты черевоугодник. Я эпикуреец. Или, если хочешь, бандиван. Черевоугодник это примитивно. Чем ты забил ещё два пакета, эпикуреец? Еды прихватил. Не могу же я питаться твоей овсянкой. Они поднялись на лифте на нужный этаж, и Лёша отпер дверь в свою квартиру. Жильё это он приобрёл 6 месяцев назад. Вернее, выплатил за него ипотеку. А вообще в квартире он жил уже 6 лет, но не считал своей до тех пор, пока не был погашен кредит. Земских пригласил гостей войти. Фомин, переступив порог и скинув макасины, тут же проследовал в кухню. Скорее оттуда послышались громыхание посуды и женский голос. Это Валерка взялся за приготовление пира, предварительно включив телевизор. Поскольку в помощи хозяина дома он не нуждался, Алексей отправился в ванную. Он долго стоял под душем. Просто стоял. Голова опущена, глаза закрыты. Никаких мыслей. "Ихтиандер, ты скоро вынырнешь?" раздалось из-за двери. "Скоро", ответил Лёша. Он не порадовался тому, что Валера нарушил его безмятежность, но не стал просить оставить его в покое. С Фоминым он бывал резким, пусть и нечасто. Тебе рыбу с рисом греть? Я не голоден, выпью йогурта. Так дело не пойдёт. Я не люблю один есть, ты это знаешь, так что будь добр, подклей хотя бы риса. Фомин отвали уже от меня, не выдержал таки Лёша и закрутил кран. Выйду из ванной и сам решу, что есть. Нет, сегодня ты совершенно определенно не в себе. Алексей выбрался из ванны, вытерся, накинул халат. Рядом с его длинным синим висел короткий голубой, Оксанин. А на полочке стояли ее косметические и гигиенические средства. Прихожие тапки, тоже маленькие, бежевые. В шкафу висели кое-какие вещи Оксаны, на прикроватной тумбочке лежала её книга. Всё это нужно будет собрать, чтобы вернуть хозяйке. Он расстанется с Оксаной сразу, как она вернётся из командировки. Вот только что именно сказать ей перед тем, как разорвать отношения. Уж точно неправду. Когда Лёша зашёл в кухню, то глазам своим не поверил. Не самый маленький стол был весь заставлен едой. Тут и курица гриль, и суши, и салаты в пластиковых контейнерах, и овощи, и два вида хлеба. "Знаю, переборщил", вздохнул Валера, поймав его ошалелый взгляд. "Но когда я голодный по магазинам хожу, всё хочу. Но не съешь же всё". "Нет, конечно. Попробую, да". — А остатки придется выкинуть, потому что готовая еда тухнет мгновенно. — Зато ты сэкономил на пиве, — усмехнулся Леша. — Кстати, о пиве. — Что-то я не хочу его сейчас. Под такую закусь чего-нибудь крепкого бы. У тебя нет коньяка или водочки? — Есть. — Серьезно? — Мне, как и всем докторам, дарят алкоголь. — Я думал, ты отказываешься от таких презентов. Не хочу обижать людей, беру. Так что у меня Валера шикарный бар. И почему я впервые об этом слышу? Вот поэтому, и ткнул Фомина пальцем. Не понял? Да ты посмотри на себя в зеркало. У тебя глаза сейчас как у белки из ледникового периода в момент, когда она видит выжженный жёлть. А, Наимиш тем одержимая. Покажи мне свой бар. «Хорошо, пошли». Леша повел друга в гостиную. Дойдя до книжного шкафа, открыл нижние антресоли и продемонстрировал Валере их содержимое. «Ну что?» «Чувствую себя одержимой белкой, попавшей на остров, заваленной желудями». «Что пить будешь?» — спрашиваю. Фомин плюхнулся на свой необъятный зад, подпер подбородки кулаками и, И стал рассматривать бутылки, которых было не меньше 50. А можно текилу и водку, выдал наконец Валера. Тебе завтра разве не на работу? К обеду. И я только продегустирую. Просто у тебя в баре стоит настоящая мексиканская текила, не экспортная. Её только там продают. Тогда зачем тебе обычная русская водка? Не обычная, а самая дорогая. Вот мне и интересно, что же в ней такого особенного? Хорошо, бери обе бутылки и пошли на кухню. Даже я проголодался. Они уселись за стол. Валера тут же налил себе текилы и положил на тарелку куриный окорочок, оторвав его от тушки и селедку под шубой. Алёша взялся за боржоми и помидоры черри. Они чокнулись и выпили. Ничего выдающегося, отметил Валера перед тем, как приступить к закуски. Хорошо, что ты мне водку взять разрешил. Моя матушка, тоже между прочим, доктор, гастроэнтеролог, всегда говорила, что если пить, то её. Даже тебе можно в малых дозах. Пропустишь стапарик? Он всегда предлагал Лёше выпить и слопать что-нибудь жирное и вредное. Земских неизменно отказывался. И тут вдруг: "А давай", выпалил он, махнув рукой как киношный алкаш, который на первое предложение ответил отказом, но с нетерпением ждал второго, чтобы согласиться. "Серьёзно? Наливай, пока не передумал". Валера метнулся к шкафчику с посудой, достал ещё одну стопку. "Жаль, водка не ледяная", пробурмнил он, разливая её. "Но ну и не тёплая, уже хорошо". Он подвинул Лёше стопку, затем взял свою. "За что выпьем?" "До этого ты опрокинул в себя текилу ни за что". "Я же пил один, а теперь у меня есть субутыльник". "Ой, да ладно, минуточку". Омен поднял указательный палец, похожий на среднего размера шпикачку. Впервые я пью с лучшим другом. Впервые я пью столь дорогую водку. Впервые я и засмеялся. Не знаю, какой тост произнести, чтоб он соответствовал случаю. Коля, это такое значимое событие для тебя. Давай выпьем за мир во всём мире. Гениально. Они чокнулись и опрокинули в себя водку. Валера крякнул, Лёша закашлялся. Хоть вкус и не был омерзительным, но пить было неприятно. Наверное, дело всё в температуре. Хотя в студенчестве они вливали в себя и тёплую водку. Причём далеко не самую дорогую, а скорее, напротив. "Закуси", посоветовал Валера. протянул другу куриную ножку со своей тарелки. Лёша вгрызся в неё. Несвежее, поморщился он, но мясо разжевал и проглотил. Да нормально. Бывает хуже. Но если не нравится вот это отведай. Здоровая пища, кстати. Валера ткнул вилкой в один из контейнеров. Что это? Спаржа с кунжутом. Ты это ешь? Думал, ты ешь? Не угадал. Хоть попробуй. Выглядит тошнотворно. Не буду. Лучше рыбку погрею. Земских достал из холодильника форель и засунул её в микроволновку. Пока рыба грелась, Валера уплетал курицу и спаржу, которую залил кетчупом и майонезом. И то, и другое он приобрёл. В закормах Земских ничего подобного не водилось. Ещё по одной. предложил Фамин, когда Лёша вернулся на своё место. Давай. Только я текилу хочу попробовать. Хозяин барин. А я с вашего разрешения водочки. Валера разлил напитки по стопкам. За что сейчас? Давай за Кто сегодня играет? Я про футбол. Германия с Францией. И за кого ты болеешь? За немчур. Хоть у нас с ними за двадцатый век дважды случались непримиримые военные противоречия. Тогда выпьем за их победу. И мужчины опрокинули стопки. Поставив свою, Валера уже захмелевший, обратился к Лёше. Тебя Димитрич покусал, да? В каком смысле? Ты не знаешь этой шутки? Все, кто у нас вдруг развязывается, Говорят, что их покусал Димитрич. Но это как с обратными. Алегорию понял. И с Димитричем я сегодня имел беседу, но он меня не кусал. Тогда что с тобой? Ты столько лет пытался меня спаить? И вот когда тебе это удалось, ты я в недоумении и тревоге. Всё нормально, Валер. Я ещё стопочку выпью и спать пойду. Как? А футбол? Не люблю его. Почему? Не знаю, как объяснить. Неинтересно смотреть и всё. Как и любые командные игры. Хочешь сказать, ты в детстве не играл во дворе в футбол, в волейбол, в хоккей? Нет. Ты маугли? Валера вновь наполнил стопки. Хотя дитя джунглей наверняка гонялось с волками. Я, Ихтиандер, ты правильно заметил. То есть у тебя есть жабры? Я родился и вырос у моря. Все детские игры были связаны с ним. Мы пропадали на берегу. Купались, ныряли, загорали летом. Зимой катались на лодках, ловили рыбу и круглый год строили замки из гальки. За замки, любые, в том числе воздушные. Они выпили вновь. Три стопки для Лёши, чуть ли не половину жизни воздерживающегося от алкоголя, могли бы стать убойными. Но как ни странно, он чувствовал себя бодро. "А не лягу я спать", решительно сказал он. "Футбол смотреть буду. И за французов болеть". Пусть русские с ними воевали не только с фрицами. Но мы победили всех. О, вы не в футболе. Хочешь попробовать ещё что-нибудь из моей коллекции? Нет, спасибо. Как ты правильно заметил, мне завтра на работу. А если б нет? Тогда я открыл бы абсент и поджог его. Зачем? Тьмота. Его так пьют. Что-то не припомню на картине Пикассо любительница абсента пламени. А я не припомню такой картины, но знаю, как подают этот напиток в клубах. Покажешь. И унёсся в комнату, чтобы достать из бара абсент. Когда Земских вернулся с бутылкой в кухню, Валера отложил куриное крыло и сердито проговорил: "Слушай, Лёха, завязывай. Так я только развязался". Ты уже пьян? Увы, нет. Земских на самом деле не ощущал опьянения, только облегчение. Нервы, закрутившиеся за день в канаты, расслабились. Давай, жги абсент. Потом пойдём смотреть футбол. Ты ж завтра умрёшь. Нет, не завтра, засмеялся Лёш. Где-то через 3-5 месяцев. Не понял. Да не слушай, ты меня болтаешь какую-то ерунду. Фамин встал из-за стола и подошёл к Земских. Взял его за плечи, посмотрел в глаза и тихо спросил: "Лёш, что с тобой?" "Да нормально всё". "Не ври. Сделай мне абсент, тогда скажу". "Хорошо". Он разжал свои пальцы-шпикачки и принялся колдовать над напитком. Земских следил за Валлером с интересом. Когда тот под джок абсент захлопнул в ладоши, "Ты точно ребёнок, впервые увидевший, как фокусник достаёт из шляпы кролика", хмыкнул Фамин. "Неужто в клубах так делают? Ой, там чего только не насмотришься". Он протянул Лёше стакан и скомандовал: "Пей залпом". Земских было немного страшно, но он сделал как велили, опрокинул в себя горячий абсент. «Вещь!» — выдохнул Леша. «Срубит сейчас! Готовься!» «Не срубит, я поем!» И схватил контейнер с каким-то сомнительного вида салатом, кажется, грибным. «Жаль, супа нет. Я бы сейчас навернул борща. Моя мама чудесно его готовила, она украинка, из Кременчуга родом. Пошли в комнату, скоро футбол начнётся. Может, ты ещё замутишь мне чего-нибудь? Вот из текилы, например. Есть какие-то коктейли, которые так же эффектно готовятся. Текила-бум. Но ты её не получишь. Почему? Да я всегда хотел научить тебя плохому. Помнишь, Яролаш? Лёша покачал головой. Неважно. В общем, споить хотел я тебя в первую очередь. Ну и растормошить, подбить на хулиганство. И вот сейчас, когда ты зажигаешь, я в ужасе. Потому что твоё веселье на грани истерики. Объясни мне, Лёша, что с тобой? Земских хотел что-нибудь наврать, потому что правду он намеревался скрывать ото всех. Но его срубило, как и прогнозировал фамин. Лёша обмяк, мозг его затуманился, а язык стал как вата и едва ворочился. Но он смог проговорить: "У меня рак, четвёртой стадии". После этого Лёша положил голову на стол, закрыл глаза и провалился в безмятежность пьяного сна. Болело всё. голова, желудок, спина. Когда Лёша открыл глаза, оказалось, что глаза тоже болели. Он лежал на полу в прихожей, под головой подушка, тело накрыто пледом. Судя по всему, Фамин пытался перетащить друга на кровать, но его сил хватило лишь на то, чтобы выволочить из кухни. Алексей, кряхтя, встал. Его качнуло Придержавшись за косяк, он выровнялся, потом нетвёрдой походкой направился в кухню. Там как ни странно было чисто. Валера убрал еду в холодильник или слопал, а посуду помыл. Лёша открыл кран с питьевой водой и стал жадно пить. Утолив жажду, вернулся в прихожую, чтобы найти сумку, в которой таблетки. "Жив?" услышал он голос Валерки. а затем увидел его в дверях гостиной друг был в одних трусах жив как игра так себе ничья то есть победила дружба это хорошо ты извини что я тебя бросил тут но ты такой кабан Лёха я не смог тебя дотащить хотя бы до дивана да хоть до коврика бы дотащил у меня от жёсткого пола спина разламывается Земских достал из сумки таблетки и отправил в рот сразу две. Их не нужно было запивать, поэтому Леша сразу отправился в ванную, чтобы почистить зубы. Во рту, как сказал бы Фомин, будто кошки нагадили. — Есть не хочешь? — спросил Валера, материализовавшись на пороге ванной комнаты, которую Леша не потрудился запереть. — Нет. — А я заточил бы чего-нибудь. — Нет. Иди точи. А я спать. Нет, сначала поговорим. Чай будешь? Не хочу. Меня и так в жар бросает. Тогда пивка? По бутылочке. Я выпью боржоми. Леша почистил зубы, умылся. И все это сделал под пристальным взглядом Фомина, который оставался стоять на пороге ванной. Когда Земских закрутил кран, он выдал. Поверь мне, пиво пойдет лучше. Сейчас три ночи, и уже завтра. Но давай будем считать, что еще вчера. А зачем нам это? Чтобы ты еще немного побезумствовал. И выпил таки... таки лыбум? Нет, только пиво. Я не хочу, чтобы ты снова упал лицом в салат. Они прошли в кухню. Леша сел, а Фомин стал доставать из холодильника еду и напитки. Из девяти бутылок пива осталось только три. Из еды одни лишь суши и салат, в который земских, если можно так выразиться, упал. Валера протянул его другу, но Алексей качнул головой, есть не хотелось. Хотя от борща он по-прежнему не отказался бы. "Когда ты узнал, что болен?" задал вопрос Валера, открыв певные бутылки. Сегодня Ну если точнее, вчера. Что будешь делать? Жить? Понятно, что умирать рано. Но ты уже выбрал способ лечения. Что онколог советует? Облучение, химию или можно попробовать операции? Даже на четвёртой стадии их проводят. Опухоль с метастазами. Их много. Можно попробовать убрать. Но нереально удалить все. Но химия замедлит их рост, и ты продлишь свою жизнь. Нет, я продлю существование. Я думал вчера весь день над тем, как мне поступить. У меня мозги начали плавиться, думал, с ума сойду. Но я смог принять решение. И всё благодаря тебе. Мне? осторожно переспросил Валера. Я редко вспоминаю детство. А когда ты спросил, не маугли ли я, ты сказал, что их тяндр, и что? В детстве у меня была мечта. Я грезил о том, что когда стану взрослым, выйду в море на яхте, буду сам ею править и доберусь до маяка на далёком мысе, свет которого мы видели вечерами. Лёшин голос дрогнул. Он сделал глоток пива и продолжил. И вот я взрослый. А до маяка так и не добрался. Хотя это же не так сложно. Надо всего лишь научиться управлять яхтой, взять её в аренду и выйти в море. Мы все в детстве о чём-то грезим, но мы взрослеем, и у нас появляются новые мечты, а старые забываются. А у меня новых не появлялось, понимаешь? только планы. Четкие, рациональные. Я стал хирургом не потому, что страстно этого желал. Просто я знал, что у меня получится. Достойная профессия, уважаемая, перспективная, денежная. И она мне нравится. Я доволен своим выбором. Но если б я стал моряком... В моем городе есть училище. И Я думал туда поступать. И если бы я стал моряком, то был бы счастливее или не был? Да. Но не попробуешь, не узнаешь. А я так многого не попробовал, ограничил себя, обделил. Ты сейчас об этом? Валера щёлкнул пальцами по певной бутылке. Я тебя умоляю, Фамин. Не старайся казаться примитивнее, чем ты есть. Я рад, что не пил, не курил, следил за питанием, потому что сейчас могу быть уверенным в том, что не угробил свой организм. Я делал всё для того, чтобы содержать храм своей души в идеальном состоянии. Извини за патетику. Пожалуй, я примитивнее, чем тебе кажется. Я не понимаю, к чему ты. Что моряком не стал, жалеешь, что к зря работал бы сейчас за копейки. И явно храм своей души привел в негодность низкопробным алкоголем. А вот что не женился, это да. Зря. Все твои женщины, из тех, кого знаю, достойными были, образованными, порядочными, воспитанными, не то что моя, Магдалена из пены. Но ты ее любишь. Люблю. Но я глупый романтик. Я не могу без страстей. А ты на пылкую любовь, как мне кажется, не любишь. не способен. Валера осекся, заметив, как изменилось выражение Лешиного лица. Или. Или. Но мне разбили сердце, и я решил, что больше не позволю себе такой роскоши, как безоглядная любовь. В общем, я отказал себе во всем. Больше я этого делать не буду. Проживу оставшиеся мне месяцы на полную катушку. тебе здоровья не позволит, покачал головой Фомин. А это мы ещё посмотрим, возразил Лёша с усмешкой. А теперь пойдём спать. На завтра у меня куча дел.